Глава 29. Бегство императрицы. Яркое пламя восстания пылало в Париже. 4 сентября вся столица объявила республику, между тем как Испанка, как называла Евгению толпа, оставалась в Париже. Сорлеон и другие большие города последовали примеру Сенского Садома и также подняли Красное Знамя. Республика Да здравствует Республика, долой императрицу. Такие крики слышались в той части Франции, которая еще не была занята немцами. Народ надеялся, республикой спасти себя и свое отечество. Республика была лозунгом, за который вся нация схватилась вдруг с воодушевлением. Она нуждалась в таком слове, чтобы снова стать на ноги. французы ликовали как будто республика вела за собой победу лавры спасение это было нечто новое а французы как известно из истории жаждут новинок как некогда парижане называли супругу людовика 16 несчастную марию антуанету австриячкой и проклинали ее, так теперь народная ярость и ненависть обратились на испанку Когда Олимпио Агуада напомнил императрице в молельне замка Мальмезон о тюрьме Тампль, Евгения не думала, что эти слова так скоро оправдаются на деле. Тюрьма Тампль. Какие ужасные картины будет она? Какие воспоминания? Какие люди, исполненные кровожадности, связаны с этим словом? И тогда Также король и его супруга пытались бежать, однако умерли на гильотине. Как Наполеон и Евгения, так и Людовик XVI и его супруга имели сына. Этот молодой канет, как называл его страшный Симон, его тюремщик, умер ужаснее, чем его родители, не на эшафоте, но постепенно от лишений, вина, разрушения молодого организма от насекомых и дурной пищи этот чудовищный Симон поил водкой молодого Коннета и заставлял пьяного сына Марии Антоанетты напевать разные песенки, в которых высмеивались она и король. А Евгения ничего не знала о своем сыне, не знала, спасли его или он находится в руках ее врагов. Если и у него есть свой Симон, если и он пьяный бессознательно смеется над ней. Император удалился от ярости своего народа и нашел пристанище в Вильгельмсгее. Он был в безопасности, и потому весь гнев и вся ненависть раздраженных парижан обратились на Евгению, остававшуюся еще среди волновавшейся столицы. И разве не она была виновна во всех темных делах Второй империи? Разве не она стремилась к тому, чтобы вместе с Наполеоном основать свой трон на трупах? Разве честолюбие, властолюбие, жажда величия и славы не потушили в ней всех благородных чувств, которые так чудно украшают государю? Разве перед ней не вставали тени тех несчастных, которые обязаны ей своей гибелью? Разве не звучали грозно и оглушительно в ее ушах эти слова Монтана, Каиена, Китай, Алжир и Мексика? Разве не виновата она в бесполезно пролитой крови, которая лилась реками, и разве не упрекает ее совесть в том, что она дала повод к последней войне, в которой тысячи, десятки тысяч должны были расстаться с жизнью? Она хотела упрочить свой трон, удовлетворить свое честолюбие, но чаша терпения переполнилась. Четвертого сентября утром, после бессонной ночи, Евгения в утреннем наряде вышла из спальни в будуар. Она еще ничего не знала о происшедшем в тот вечер и ночь. Она не знала еще всего значения совершившейся перемены, несмотря на то, она была в большом волнении. Евгения лежала на шелковой подушке, не смыкая глаз, и думала о событиях последних недель и об их последствиях. Она чувствовала то чрезмерный гнев на всех и все, то глубокое отчаяние и одиночество, а потом мучительное сознание своего бессилия. Была задета ее самая чувствительная струна, ее честолюбие и блеск были повергнуты в прах. Но она еще надеялась на лучшее, рассчитывала на своих многочисленных друзей, министров и советников. Она считала, еще не все потерянным, и даже в тот день хотела издать новые постановления, чтобы призвать парижан и всю Францию к поголовному участию в войне. Евгения была так занята своими планами и мыслями, что сначала не заметила отсутствия камерфrau, которые всегда являлись, когда она входила в будуар, чтобы помочь ей одеться, узнать, какой туалет приготовить и чего она желает к завтраку. После туалета Евгения всегда отправлялась к обедне в церковь Сен-Жермен-Люк-Серой. Камерфrau не являлись. Время шло. А между тем в этот день предстояло столько работы, что Евгения не хотела терять ни минуты. Она намеревалась тотчас после обедни собрать совет министров и немедленно начать действовать. Императрица удивлялась невнимательности камер-фrau и принялась звонить. Проволоки были проведены в переднюю и в комнату ее свит. Но и этот зов остался без результата. Никто не являлся к нетерпеливо ожидавшей императрице. Что это значило? Евгения во второй раз позвонила, вдруг портьера из передней с шумом распахнулась. Императрица надеялась увидеть камерфrau и намеревалась сделать ей должное замечания, но была сильно удивлена, увидев вбежавшую в комнату госпожу Лебретон, которую она не ожидала. Госпожа Лебретон была издавна доверенным лицом императрицы, которая часто пользовалась ее дружескими услугами. Но в каком виде и с каким выражением лица явилась она в будуар вместо камерфрау? Госпожа Лебретон, очевидно, торопилась и была невнимательна при своем туалете. На ней было тяжелое шелковое платье, Большой пёстрый платок и смятая шляпка свидетельствовавшие о той поспешности, с какой она ее надела. Волосы были растрёпаны, руки без перчаток, лицо бледное и выражало испуг. Евгений отступил от нее. — "Боже мой, что случилось, Лоренция? — спросила она. Госпожа Лебретон бросилась перед ней на колени, она едва дышала, ломала руки и рыдала. Ужасно, проговорила она с трудом и отрывист. О, боже, это несчастье. И вы ничего не знаете. Заклинаю вас, не теряйте ни одной секунды и оставьте тётю Вы должны бежать, бежать сейчас же, иначе будет слишком поздно. Встаньте, Лоренс. Ваши опасения неосновательны. Вы любите меня, и я вам очень благодарна, но вы видите всё в чёрном свете. только в бегстве. В немедленном бегстве спасение для вас. Заклинаю вас всем святым, не теряйте ни минуты, иначе все потеряно. Вы взволнованные Луренция. ваш страх неоснователен. Уверяю вас, что вы напрасно беспокоитесь. Успокойтесь. Прошу, дал мне слово помочь словом и делом в минуту действительной опасности, и я полагаюсь на него. Прошу, человек честный. О, боже мой, вы не верите мне. Императрица подвела госпожу Лебретон к дивану. Успокойтесь, Лоренция. В крайнем случае Троссю пришлет мне своего адъютанта, чтобы известить меня об опасности и передать мне совет, если мне что-нибудь будет угрожать. чего я не думаю? У меня есть еще советники и друзья. Никаких государеня Никаких. Они все бежали или перешли к вашим врагам. Быть не может, Лоренция, клянусь вам в этом. Они находятся теперь среди ваших врагов, которые каждую минуту могут ворваться сюда, но слуги все разбежались. Стража Ее более не существует. Солдаты братаются с восставшим народом. Императрица сильно побледнела. Как сказала она глухим голосом, ибо теперь ей стало ясно, почему никто не являлся на ее зов. Следовательно, я одна в Тюэльри, одна и покинутый. Только с большим трудом и опасностью мне удалось пробраться к подъезду. Карусельная площадь полна народа. Стража ушла, камергеры и камерфрау, слуги все бежали. Комнаты пусты. А книгиня Эслинген Герцогиня Боссана?» уехали, бежали. Графиня Примоли, маркиза Бартоллини, Поликао, Шевро, Руэр, барон Давид. Никого, все бежали. Это ложь, воскричала Евгения. Это невозможно. Я имела столько преданных лиц, обязанных мне благодарностью. Это обманщики, они покинули вас, слышите вы? В этот миг во дворец явственно долетел крик толпы. Императрица оцепенела при этом угрожающем, страшном шуме, она как бы остолбенела на мгновение, испугав ею. Она видела себя покинутой, погибшей. Гул толпы становился сильнее с каждой секундой. От карусельной площади он явственно доносился до ушей обеих женщин. «Долой императрицу Да здравствует республика, гремела из тысяч уст. Скорее отсюда, взгляните из-за занавески на эту бушующую толпу, вскричала госпожа Лебретон. Боже мой, боже мой! Евгения стояла как бы среди обломков внезапно рухнувшего горделивого здания. Потом она, казалось, решилась на что-то. Она схватила руку той, которая одна решилась прийти к ней, чтобы спасти ее. Я должна это видеть, шептала она. Я должна убедиться, действительно ли невозможное стало возможным. Бледная императрица оставила будуар вместе с госпожой Лебретон. Какая картина представилась глазам обеих женщин! Все комнаты, через которые они проходили, были пусты, только опрокинутая мебель и выдвинутые ящики были единственными свидетелями бегства тех людей, которые прежде почтительно изгибались и кланялись. Когда Евгения подошла к окну и увидела внизу массу людей, снующих по улицам и площадям, Тогда все мысли ее спутались. Она закрыла бледное лицо руками, и только несколько слов вырвалось из ее бледных дрожавших уст. "Олимпио, Олимпио", прошептала она слабо. "Ты говорил правду". Императрица была покинута всеми. Малопосвящённые Рассказывали сперва, будто неверно описали бегство императрицы, и однако их рассказы были только выдумкой. Неправда, что князь Метерних и господин Лессенс помогли императрице и находились при ней. Никто не оказал помощи низверженной. для развенчанной Евгении, как пророчил Олимпио, не существовало более множества услужливых и преданных придворных пока императрица раздавала ордена и чины пока ее улыбка делала их счастливыми и венец блистал до тех пор Все эти бессовестные господа наперебой уверяли ее в своей преданности, но едва поднялась гроза, едва настал час, в который Евгения желала бы видеть исполнение этих обещаний, как все эти достопочтенные мужи вдруг забыли свои клятвы и уверения, и ни один из них не явился предложить помощь изгнанной императрице. Ни один из всех родственников и придворных, из всех дармоедов, которые откармливались при дворе, ни один не предложил своих услуг павшей Евгении. О, кто осудит ее за то, что из груди ее вырвался теперь язвительный, потрясающий душу смех, что она судорожно сжала руку госпожи Лебретон, единственного человека, который пришел спасти ее и помочь ей? Если бы и Лоренция ее покинула, тогда, вы правы, в бегстве должна искать я спасение. Но когда? Через какой выход? Вспомните Людовика XVI и его супругу. Ужасно. Куда мы направимся? Постойте. Развенчанная императрица пожала руку своей спутницы. Лицо ее прояснилось. По-видимому, у нее блеснула мысль, которая ее утешила и ободрила. Евгения хотела бежать к Долорес и Олимпио. От них ждала она всего Через них только могло осуществиться ее спасение и бегство. Олимпио, черный крест, которого предсказал ей все, подобно оракулу, был единственный человек, от которого она надеялась получить действительную помощь. Идем, Лоренция, скорее. Однако на всякий случай надо взять с собой шкатулку с драгоценностями. Где она находится?" "В кассовой комнате, возле библиотеки." Пойдемте, нам нужно достать из моего будуара ключи. К счастью, они все там. Госпожа Лебретон понимала, что деньги для бегства необходимы, так как Евгения должна была теперь платить за все, как всякий другой человек, поэтому она быстро побежала с ней в будуар, а оттуда с ключами через библиотеку в кассовую комнату. Нигде не было никого, все комнаты были пусты и покинуты. Дикие крики проникали извне в комнаты тюльерри, в которых царствовала томительная тишина и запустение. Шкатулку, только бы шкатулку, тогда скорее отсюда, отрывисто говорила императрица. Она чувствовала, что Лоренция говорила правду. «Еще один час и будет поздно. Евгения отперла железную дверь, которая вела в кассовую комнату. Быстро вошла она туда со своей спутницей, она дрожала от волнения. Все присутствие духа покинуло ее, гордость была унижена. Немногих минут было достаточно, чтобы из ненасытно честолюбивой императрицы сделаться беспомощным, павшим с высоты созданием. Она приблизилась к высокому шкафу, в котором, как ей было известно, находилась ее собственная шкатулка. Шевро позаботился обо мне, сказала она. Он был единственный, кто желал мне добра, ему одному я еще доверяю. Госпожа Лебретон помогала императрице устанавливать по ее указанию пуговицы шкафа, пружина пришла в движение и замок открылся. Евгения поспешно дрожащей рукой вложила в него ключ, дверца отворилась. В глазах Евгении выразился испуг и ужас. Она испустила крик. Ее шкатулка была похищена, шкаф был пуст. Кто мог это сделать? шептала она в величайшем отчаянии, ибо теперь у нее не было средств к бегству. Кто из тех, кого я осыпала золотом, способен был на эту мошенническую проделку? И Лоренция также окаменела. — Шкатулка украдена, прошептала она. Только у одного шевро были ключи. Вдруг госпожа Лебретон заметила карточку, лежавшую на полу возле шкафа. Она нагнулась, подняла ее и побледнела. "Читайте, читайте, Лоренция. Кто был вор, который в торопях потерял этот знак?" "Я ко всему готова", сказала Евгения. "На карточке стоит имя девицы Леониды де Блан", отвечала госпожа Лебретон. Леонида де Блан Любовница Шевро, вскричала императрица. Несчастный, вскричал Евгения, всплеснув руками. Он обокрал меня вчера вечером и бежал, зная, что я не могу предать его суду. О, Лоренция! эти бессовестные негодяи, эти изверги! У меня нет средств к бегству. Мужайтесь, государыня. У меня есть с собой несколько двадцатифранковых монет. Вам пока хватит. Вы только вы единственная, которая верна мне. Действительно, это было негодное общество, которое развенчанная императрица теперь только могла увидеть во всей его наготе. Это была шайка воров, обманщиков и негодяев. Министр Евгений был вор, который в прошлую ночь подкрадывался к кассовой комнате. Шевро, приближенной императрицы, которого она награждала огромными суммами, обокрал ее, как обыкновенный вор и бежал с ее шкатулкой. К позорному столбу этого Шевро и всех креатур второй империи заклеймить их на галеры этих жалких негодяев, которые превзошли даже своих хозяев и учителей, и в сравнении с которыми всякий другой преступник окажется невинным. Свет осудил их всех, и они должны с награбленным богатством найти место на земле, где бы на них не указывали пальцами и не плевали. Таковы были советники и министры, имевшие доступ в Тюильри. Им скорее следовало быть в смирительном доме, нежели во дворце. Это сознавала низверженная императрица в час своего несчастья, но теперь уже было поздно смирить негодяев и, как она выразилась, сослать на галеры. Евгения приняла предложенные ей госпожой Лебретон монеты, ибо хотя Наполеон и она имели большие суммы в иностранных банках, однако в эту минуту Евгения была беспомощной нищей, так как она ничего не могла получить из тех сумм. Идем отсюда скорее", умоляла императрицу единственно преданная ей женщина. Извне доносились подобно отдаленному завыванию ветра угрожающие и суровые крики. Долой правительницу, долой министров, да здравствует республика!" Евгения последовала за госпожой Лебретон, успев только набросить мантилью. Обе женщины бежали через опустевшие покинутые залы, через галереи, в которых не видно было ни одного часового, и вышли во двор обширного дворца. Они пустились бежать. Это был страшный час для них. Хотя бы покров ночи благоприятствовал им, пришлось вступить на опасный путь. Среди белого дня страх и неистовый рев толпы парализовали в них способность размышлять и соображать. Они колебались в каждом коридоре, боясь пойти не той дорогой, свернуть не туда, куда следует. Императрица остановилась в раздумье перед небольшой калиточкой, ведущей к Луврской колоннаде, думая, через нее выбраться на улицы со своей преданной спутницей. достигнув этой калитки к счастью незапертой и спеша скорей выбраться на улицу госпожа лебретон вдруг заметила с ужасом что императрица еще в своем утреннем костюме который выглядел еще более странно чем ее собственная одежда но делать было нечего возвращаться поздно нистовая толпа валила от карусельной площади к тюильри горя желанием разнести в прах все императорское имущество и достояние боже мой в отчаянии прошептала она нас с вами непременно узнают взгляните как вы одеты евгения не слышала этих слов они заглушались страшными неистовыми криками разъяренной толпы она почти бессознательно вступила на улицу госпожа лебретон следовала за ней едва успели они сделать несколько шагов как на самом близком расстоянии от них послышались крики «Императрица! императрица евгений овладела полное отчаяние. Она была окружена со всех сторон диким волнующимся народом. Ей уже казалось, что ее тащат на гильотину. В голове у нее помутилось. Мы погибли, прошептала она, но спутница ее сохранила полное присутствие духа и шла вперед, невзирая на крики, вызванные их появлением. Толпа проникли уже в ворота Тюильри, недалеко от обеих бегущих женщин стоял только один человек щегольски одетый. Госпожа Лебретон бросила на него столь молящий взгляд, что он не мог его не понять. Он повернулся к обеим женщинам спиной и занялся рассматриванием чего-то на другой, противоположной стороне улицы. Кроме него Никто, по-видимому, не заметил и не узнал их. Лоренция схватила руку Евгении: "Ободритесь, Еще немного мужества и силы воли, иначе все может погибнуть". Она увидела фиакер и потащила к экипажу чуть живую императрицу. Кучер посмотрел на них подозрительно. Что, если он узнал императрицу? Если бы ему пришло в голову повнимательнее исследовать ее бледность, ее замешательство и испуг? Скорей, шепнула Лоренци, — Скорей садитесь в карету. Евгения собралась с мыслями, она вспомнила об Олимпио на Вандомскую площадь номер шесть, — крикнула она кучеру довольно твердым голосом. Затем обе дамы поспешно уселись в экипаж. Кто живет на Вандомской площади, спросила госпожа Лебретон, как только карета тронулась с места. Единственный человек, которому я могу довериться, единственный, на кого возлагаю надежды, произнесла Евгения. Он благороднейший человек, какого только я встретила в жизни, но я не слушала его советов. Это Олимпио Агуада. Дай бог, чтобы эта надежда вас не обманула. Он не скрывал от меня того, что предвидел сам. Он хотел даже по этой причине оставить Париж, но, может быть, он еще не уехал и находится в своем отеле. Когда в последний раз вы с ним виделись и разговаривали? Шесть недель тому назад в Флоренции. О, этот день вечно останется для меня памятным. В этот день он мне предсказал все. А бриллиантовом крест, роковой черный крест. Госпожа Лебретон, разумеется, не поняла и не могла понять таинственных слов императриц. Она взглянула с истинным сожалением на императрицу, которая до того растерялась, что бормотала непонятные слова. Карета остановилась на Вандомской площади. Госпожа Лебретон открыла дверцу и быстрым взглядом окинула подъезд и окна отеля. Холод пробежал по ее членам. Все двери и окна были заперты. Она помогла Евгении выйти из фиакра. Евгения, побуждаемая нетерпением и надеждой, поспешила к дверь и сильно дернула звонок. показался управляющий домом старик, которому Олимпио в виду предстоящих событий передал свой дом для охраны. Евгения его не видела ни разу, ему тоже не случалось прежде видеть ее. оттого он взглянул на обеих женщин с недоверием и удивлением. "Проводите меня к дону Агуада или к его супруге Долорес", крикнула Евгения твердым голосом. Она задыхалась от нетерпения и должна была призвать на помощь все благоразумие, чтобы не выдать себя. Старик с еще большим удивлением посмотрел на обеих. "К дону Агуада я не могу проводить вас равно как и к его благородной супруге", отвечал он, качая головой. "Так говорить уже скорее, почему не можете? Дон Агуада вместе со своей супругой четвертая неделя, как уехали в свои поместья в Испанию". добавил он так он уехал повторила за ним как-то машинально евгения и дальше уже не могла сдерживать своего отчаяния и так ей было суждено испытать еще и этот последний удар последняя надежда на спасение исчезла но госпожа ле скоро опять оправилась мы должны спешить дальше прошептала она куда ларенсе И зачем наконец, куда бы то ни было, лишь бы нашелся поблизости знакомый, кто мог бы на ночь укрыть нас от опасности. Евгения задумалась. Она понимала, что надо действовать и что нельзя терять ни одной секунды. Ивенс. Американец. Живо проговорила она: "Придворный зубной врач, вы право?" Он приютит вас на ночь, а затем вы должны приготовиться оставить Париж. Прислуга американца может вас выдать. Я вижу там еще кареты, пересядем в одну из них. И обе женщины поспешили к месту, где стояло несколько фиакров. Между тем со всех сторон доносились крики раздраженного, волнующегося народа. Евгения видела, как разъяренная толпа с торжеством влачила сорванный из дворца императорский герб и со злорадными криками топтала его ногами. Все это смешивалось со звуками марсельезы, которую распевали тысячи оживленных голосов. Немногие полицейские, отважившиеся появиться, в ту же секунду были прогнаны тайные же агенты кюльрийской полиции предвидя месть уже давно убежали обе женщины поспешили добраться до кареты авеню де императрис номер 24 крикнула Евгения Кучеру, садясь в карету тогда как госпожа лебретон подала ему щедрую плату за проезд Евгения прижалась в угол кареты, чтобы ее не узнала толпа, среди которой им пришлось проезжать. Она держалась крепко за руку своей спутницы, сжимая ее от страха и волнения. Карета подъехала к указанному дому. Обе спутницы поспешно вышли и скрылись в отворенной двери подъезда. Евгения была почти без чувств. Госпоже Лебретон пришлось ее втаскивать на лестницу, которая вела в билетаж. взобравшись наверх, она судорожно дернула звонок у двери, на которой было написано Ивенс. Один из лакеев придворного врача отворил им дверь. "Господина Ивенса не дома", сказал он, и уже был готов запереть дверь, как императрица быстро остановила его, «Разрешите нам войти. "Господин Ивенс сам назначил нам этот час, встретиться с нами за два часа перед этим. На лаке несколько сомнительно. Оглядел их расстроенный туалет, однако повел в приемную. Там, кроме них, никого еще не было. Только в четыре часа Ивенс позвонил наконец у своего подъезда. Как богатый американец и человек с высшим образованием, он был принят в лучших домах Парижа. Человек доложил ему, что его давно ожидают в приемной две какие-то дамы весьма странные на вид. Ивенс поспешил войти и тотчас узнал императрицу, которая попросила у него приюта и ночлега. Он обещал сделать все, чтобы обеспечить ей спокойствие и уверенность в безопасности. Он тут же ухватился за одну счастливую мысль. Из роскошного гардероба своей жены он достал платье, ботинки и шляпу, и предложил императрице с помощью этих вещей восстановить хоть немного ее расстроенный туалет, пока он через своего слугу добудет наглухо закрытый экипаж, в котором они могли бы безопасно уехать. Затем он наметил им маршрут и позаботился дать знать по телеграфу на несколько станций, чтобы приготовить везде свежих лошадей. План его был хорош и, казалось, должен был удаться. Железные дороги в подобных случаях не годятся на станциях, платформах, при стечении народа легко могли узнать императрицу и тогда, конечно, всякое старание к дальнейшему побегу было бы безуспешно. Приехала карета. Императрица, госпожа Лебретон и Ивенс отправились в путь. День клонился уже к вечеру, когда они покинули Париж, который положительно нельзя было узнать. Разумеется, никому и в голову не приходило, что императрица нашла себе убежище в крытой карете. Проехали беспрепятственно и без остановки через Эвре, Берне и Лизье до самой деревни Трувиль, лежащей близ Гавра. Эвинс потому выбрал именно эту местность, что по его предположению, в больших городах могли уже начаться беспорядки, что осложнило бы передвижение императрицы. В Трювиле он проводил обеих дам в гостиницу, а потом отправился на пристань хлопотать о переезде Евгении через пролив на английский берег. У пристани стояло два корабля. Ивенс обратился к капитану большого корабля с предложением за любую цену тотчас же совершить переезд на английский берег. Тот довольно небрежно отвечал, что не согласен на такой быстрый отъезд. Тогда Ивенс обратился к владельцу меньшего корабля, но и тот, англичанин по имени Бургаин, уклонился от столь поспешного отъезда, и никакие мольбы и обещания не могли поколебать в нем этого решения. Других кораблей не было, а время летело, и пламя революции могло охватить всю страну, так что через несколько часов нельзя уже будет надеяться на бегство. Все эти мысли мелькнули в голове американца Ивенса, который хотел во что бы то ни стало спасти Евгению. Наконец он решился на последнее средство открыть англичанину Бургаин всю истину и просить его безотлагательным переездом содействовать ему. Конечно, это был отчаянный шаг, но зато он подействовал и удался, как нельзя лучше. Владелец корабля убедился в непреложной важности требуемого переезда и дал слово доставить обеих дам в Англию. Ивенс заплатил ему громадную сумму, и тотчас же перевез Евгению и госпожу Лебретон на корабль. Страшно холодный ветер дул с моря, небо было покрыто тучами, волны становились все выше. Одним словом, это был один из тех осенних дней, которые заканчиваются бурей или проливным дождем. Но переезд должен был совершиться. Бургоин, капитан английского флота, встретил Евгению и ее спутницу с большой почтительностью, но Евгения еще не доверяла ему вполне. Она утратила в последние дни всякую веру в людей. Ивенс простился с императрицей и пожелал ей счастливого переезда. Затем он еще раз обратился к капитану с просьбой поспешить и позаботиться о верных ему особых. Евгения благодарила американца, может быть, первый раз в жизни совершенно искренно, от чистого сердца. Несчастье исправляют людей, и такие дни и часы, какие пережила Евгения, производят сильный переворот в душе. они пробуждают в сердце много добрых чувств которые долго были ему чужды Бедствие и испытания есть лучшее лекарство для подобных сердец евгения села на корабль без всякого багажа платье на ней было чужое у нее не было даже гребни и щетки не говоря уже о необходимой перемене свежего белья короче она бежала нищей которая должна ежеминутно прибегать к людскому милосердию надменная императрица, украшенная обыкновенно золотом и шелками, неприступная Евгения, улыбка, которая считалась лучом солнца, теперь была жалкой беглянкой, нищей. Да, сила событий тяжелым гнетом обрушилась на ее голову. Покинутая мужем, лишенная всяких известий о своем ребенке, низвергнутая строна, Ей оставалось лишь одно воспоминание, один призрак прежней жизни и минувшего величия. С этим-то одним воспоминанием и сошла она с французского берега, трепеща от только что совершившегося погрома, сошла на простой английский корабль, которому обязана была верить свою дальнейшую судьбу, лишь бы только избегнуть мучения собственного народа, подобно своему супругу Наполеону, который предпочел сдаться в плен, чем пасть от рук своих солдат. Капитан Бургей сообщил им, что намерен высадить их на острове Уайт. императрица была на все согласна, она дошла до такого нравственного и физического изнурения, что не могла принять собственного решения. госпожа лебретон старалась поддерживать в ней твердость и присутствие дух. море было спокойно, когда маленький корабль оставил французский берег, в воздухе стояла холодная пронизывающая насквозь мгла, Корабль тронулся и занырял среди возрастающих волн. Когда пристань Трувиль постепенно скрылась и стала, наконец заметно в виде пятнышка, госпожа Лебретон опустилась на колени и принесла теплую молитву творцу. Теперь императрица была спасена. Вечером корабль достиг небольшого острова Уайт и на его рейде бросил якорь. Развенчанная императрица нашла себе убежище на берегу Англии. Растерянная, больная и измученная, вступила она в маленький городок, в котором ее подруга решилась на время устроить для нее резиденцию. И Евгения должна была благодарить Бога за такую подругу, как госпожа Лебретон, сумевшую устроить для нее побег. Спустя несколько дней, проведенных ею в городке, в тщетном ожидании каких-либо известий о сыне, ее беспокойство и отчаяние возросли до ужасных размеров. Она разослала телеграммы всюду, куда только могла разослать, и наконец императрица-изгнанница получает ответ, что дитя Франции, точно так же, как и она, спасено чудесным образом и находится в Гастингсе. В ту же минуту она оставляет остров Уайт и спешит через спортсмут в город Гастингс у самого пролива Падокля и там соединяется с дорогим сыном Из Гастингса императрица направляется со своим дорогим Люлю в Лондон, где у известных банкиров достает нужные для себя суммы денег. Между тем, повсюду уже разносится слух, что изгнанная императрица с сыном находится здесь, в Англии. Слух этот возбуждает всеобщее любопытство, которое наконец становится для нее в тягость, так что она была принуждена удалиться из Лондона. Евгения выбрала для своего пребывания уединенный замок Чизельгарст в шести милях от города, где и старалась по возможности приучить себя мириться с мучительной мыслью о потере царства и короны. Счастливая звезда Евгении угасла